Глава двадцать восьмая. «Я люблю тебя, но...» С этими словами я подхватываю Антошку и, и убегаю в детскую комнату. И было это несколько часов назад. а я ушёл. Объясним. Сейчас я заканчиваю кормить Антошку в тихом, оборудованном для мамочек закутке в которую нас записала Эмма, и думаю, пойти мне на поводу у разума или чувства. Я всю жизнь живу по велению сердца, и к чему приводит? Мать мне совсем не мать. Сестра проклятая Химера, а муж... «Не хочу о нем. Ничего бы могло не случиться, в принципе, если бы он после прилета из Милана сразу приехал домой. Раскрываю глаза, когда в голове проносится имя Регина. Того злополучного обеда Эрнест не рассказывал о ней. Вряд ли она имеет какое-то влияние, представляет угрозу. Просто сам факт. Регина его бывшая. Нескромная, эффектная девушка с очень острыми и хваткими коготками и рассмогла ухватиться за итальянского бизнесмена, пустить свои корни ему в душу. «Мама, аф?» Антошка наедается и следит сонным взглядом за крошечной собачкой копией питомца Людмилы Евгеньевны. Кстати, давно ее не видно. Я проверяю памперс, ощупывая попку сына. До дома дотянет. Стою, одеваю нас и направляюсь на улицу. Погода окутывает окрестности тоскливой серостью. Совсем скоро Новый год, но у меня нет праздничного настроения, хотя город постепенно преображается. «Дарья Юрьевна?» Сумка скользит с плеча, когда я поворачиваюсь и вижу Ласточкину. «Марина Геннадьевна?» Ветер превращает мои волосы в осиное гнездо. — Здравствуйте. Простите, что я вот так без предупреждения, но вы можете уделить мне минуту. Это очень важно. — Да, конечно. Давайте я вас подвезу, куда скажете, по дороге поговорим. Промозгло как-то на воздухе разговаривать. — Хорошо. Мы идем к моей машине. Я усаживаю Антошку первым делом, а потом приглашаю Марину в салон. Перед началом движения даю Антошке мягкую книжку. — С ребенком все в порядке? Марина пристегивается. Щелчок раздается на весь салон. — Да, спасибо. Двигатель бесшумно накручивает обороты, а я смотрю в боковое зеркало и медленно выезжая с парковки. «Вы уже знаете, что я уволилась?» Согласно кивая. Слова лишние. «Я давно собиралась уйти, но все не решалось. Ваша история стала последней каплей. Вы уверены, что именно мы вас подвигли? Все светофоры на нашем пути зеленеют, словно по волшебству. Вот здесь сверните направо, пожалуйста», указывает направление. «Вы очень многое сделали для меня, неосознанно. Я шла на эту должность, чтобы помогать детям». Делать их жизни счастливее и лучше, а потом попросту забыла об этом. Вы не представляете, сколько влиятельных людей каждый божий день вмешивается в нашу работу. Представляю. Тот день после первой встречи с ней сложно забыть. Память всегда будет хранить обрывки прошлого. Это невыносимо, Дарья Юрьевна. Изо дня в день сталкиваешься с оравой ненужных отсчетов, отписок, даже, признаюсь, подделкой кое-каких документов. К чему вы ведете, Марина Геннадьевна? Она накаляет мой интерес до точки кипения. Я с самого начала знала, кто стоит за вашими проблемами. Ваша сестра и Тишин Сароновым. Не волнуйтесь, свои показания я уже дала против них. Просто этот груз тяготит меня. Я хотела лично сказать вам, что мои девочки ни при чем, натравила их, чтобы затуманить глаза мерзавцам. Понимаю. Даш, кладет руку мне на колено. Я же тебе в матери гожусь. Прости меня от чистого сердца. чего то теплый бриз прокатывается по всему моему телу. Взгляд Марины ласковый, нежный. Я, как ребенок задаюсь вопросом, а вдруг она моя настоящая мать? Подобралась ко мне незаметно, вжилась в роль плохой тетки, но все позади. «У меня дочь твоего возраста, и я бы с ума сошла, если бы с ней поступили так же, как с тобой». Мираж развеивается на фоне каменных джунглей. «Я вас прощаю, Марина Геннадьевна. Надеюсь, больше никогда не встретимся». Улыбается с простецким видом. Остановись здесь, возле цветочного павильона». Я торможу, Антошка раздраженно машет ножками. «Спасибо, что выслушала и попыталась простить». Всего хорошего вам. Возможно, еще увидимся в суде. До свидания. Марина покидает машину, натягивает на голову шарф и спешит к ресторанчику, где встречается с русоволосой девушкой в длинном вязаном платье. Обзорского стекла и смотрю с любопытством. Всегда мечтала поговорить с мамой по душам, обсудить мальчишков, наряды, школьные проблемы и взрослые переживания. Но Татьяна лелеяла надежду утопить меня в луже с промышленными отходами, стереть из истории своей жизни навсегда. Успокаивать любовь приемного отца. Пусть кому-то я была небезразлична. Ой, вспоминаю слова Хорнеста насчёт помощи Ласточкиной в розыске моей биологической семьи. Поздно, да я особого желания искать не ощущаю. Некоторым людям судьбой предначертано быть одиночками. А я уж сто процентов не буду одна. Антошка мой лучик света в мире лжи, лицемерия предательства. Мой неугасающий огонёк веры. Мама! Напоминает о себе очень вовремя. Завожу авто, кручу руль, снова выезжая на дорогу. По радио играет песня Сергея Лазарева закат. Алый закат вместо неё вылечит душу и сердце моё. Алый закат на пороге ночь, внутри гроза, гроза и соленый дождь. Текст очень точно сливается с моим внутренним настроением. Девятибальная буря зарождается в моей груди. Пора спасаться бегством. от дома меня пробивает жуткий озноб. Кожа горит и болит. Хочется сбросить ее, будто змея шкуру. Я не должна позволять эмоциям брать верх. Внутри гроза, гроза и соленый дождь. Повторяю снова и снова мысленно эту мантру. По крыше и капоту начинают растекаться жирные мокрые кляксы. напророчило. Двигатель затихает. Я разворачиваюсь, отстегиваю Антошку, забираю к себе. И мы вдвоем смотрим на дожде рисующий влажной кисточкой по лбовому стеклу. «Я люблю твоего папу, малыш. Очень люблю. Но я не знаю, как избавиться от горечи обиды. Не знаю». «Попалю!» — скрикивает сынуля. «Лю, конечно». Свой его затылок прихватываю крепче при новом лихом подскоке, Сбоку расплывчатой тенью к нам приближается Эрнест. Герой фантастического фильма, а не человек.